Глава двадцать первая Под утром гроза унялась, а небо прояснилось. Привыкший спать ровно столько, сколько нужно, и вставать без будильника в любое время дня и ночи, Диву проснулся с первыми солнечными лучами, еще только намекавшими на скорый рассвет. В комнате стало заметно прохладнее, и взгляд его сам обратился к девушке. Та лежала, уже опустив голову ему на грудь и обняв руками за плечи. Длинные волосы щекотали ему шею. Вытянувшись струной, она прижималась к нему всем телом. Это было уже выше его сил. Дюл осторожно перекатил ее на спину, уложив рядом. Шура застонала, но не проснулась. Он тихонько провел пальцами по ее лицу, чтобы разгладился нахмуренный лоб, чтобы исчезла залегшая межбровей бровей складочка. Лишь потом он поднялся и, подобрав с пола одеяло, накрыл им спящую девушку. Стоило труда развернуться и выйти из спальни, не хотелось оставлять ее одну. Но он надеялся вернуться раньше, чем она проснется. У него были большие планы на сегодняшний день, и чтобы суметь реализовать их, он должен был действовать на опережение. Окинув взглядом гостиную, Дио понял, что Шура успела перекусить ночью и окончательно успокоился. Сон и еда были лучшими из известных ему лекарств. Хотя все давно уже остыло, Дио принялся завтракать, думая о том, как часто ему приходилось обходиться даже без такой малости, как кусок хлеба и кружка кипятка по утрам. Он не стал наедаться досыта, зная, что пока охота не завершена, голод – лучший друг стервятника. «Я охотник», – снова повторял он, будто вновь оказался в лабиринте и искал выхода наружу. Мысли его постоянно возвращались к увиденному во сне. Воспоминания казались ярче реальности. Великий Орлангур, дух познания, столб третьей силы. В легендах и сказаниях являлся героем, чтобы наставить тех на истинный путь. Дио и не думал ставить себя в один ряд с теми, о ком рассказывали в древних преданиях, но был уверен, что сон этот приснился ему не случайно. Как бы там ни было, он прекрасно понимал, что его обман не сможет тянуться бесконечно. И пока Борис предоставил ему относительную свободу и возможность распоряжаться людьми, работающими здесь, нужно было выяснить границы этой свободы и пределы этой власти. Но сначала он должен был отправить Шуру домой. Уходя, он запер за собой дверь и спрятал ключ в карман новой куртки еще раз понадеявшись, что Шура не проснется, пока он будет отсутствовать. Он беспрепятственно вышел из здания, хотя на первом этаже, развалившись в мягком кресле, дремал человек в бронежилете и с автоматом. Дио кивнул ему, проходя мимо, и тут спокойно кивнул в ответ. Деревья на улице стояли совсем голые. За ночь листва осыпалась вся и могла теперь в широких лужах, оставшихся после ливня. Дио пошел напрямик, радуясь тихо новой крепкой обуви на ногах. Взгляд его внимательно скользил по сторонам, замечая расположение корпусов, рисуя схему дорожек, фиксируя черные зрачки камер. Санаторий походил на лесопарковые зоны города, которые контролировались бандой зверей, и где Дио доводилось иногда бывать в рейдах. Скоро ему попался большой бетонный стенд, под козырьком которого красовалась детальная карта лечебно-оздоровительного комплекса «Оленьи ручьи». Дио долго стоял, изучая ее, запоминая в мельчайших подробностях, затем, наметив несколько первоочередных объектов, направился туда. Первым делом он побывал в гараже, договорившись с водителем, чтобы тот отвез Шуру обратно в город. Тот, очевидно получив уже соответствующее распоряжение, поинтересовался лишь предполагаемым временем выезда, Гараж занимал огромное пространство под землей. Дио не увидел там вчерашней скорой, но пара новеньких легковых автомобилей была припаркована у самого съезда, и мотор одного еще не успел остыть. В самом гараже стояли машины посерьезнее. Дио знал, что останки подобных автомобилей в его родном мире мастера слова используют для сборки вездеходов. Потом Дио пошел к КПП. Еще издали увидел забор, огораживающую территорию оценил широкую просеку, вырубленную как с той, так и с этой стороны ограды. Деревья стояли достаточно далеко, чтобы никто не мог перебраться через забор ни туда, ни обратно. Автоматические ворота и шлагбаум охраняли трое мужчин, экипированных чуть получше, чем охранник вестибюля. Помимо бронежилетов и автоматов через плечо, Дио заметил хороший боевой нож на поясе каждого. Отметил и то, что охрана облегчила бронежилеты, вынув из них половину пластин. Очевидно, никто из бойцов не думал, что возможно им придется не только отстреливаться от противника за воротами, но и получить удар ножом в спину. Дио запомнил эту потенциальную брешь в защите. Раздобыв у водителя пачку сигарет и зажигалку, богатство, за которое в его родном городе, могли убить на месте, а здесь отдали не задумавшись. Дио предложил бойцам закурить, и никто не согласился, хотя один, судя по чуть желтоватым кончикам пальцев, утолщенным фалангам с округлыми ногтями, курил давно и по многу. С дисциплиной у схарматов все было в порядке. Пряча пачку в задний карман брюк, Дио не испытывал досады. Беспрекословное следование правилам не было ни слабостью, ни преимуществом. Этот факт просто следовало принимать в расчет. Опершись о шлагбаум, Дио курил, не затягиваясь глубоко и выпуская дым, без всякого наслаждения и неспешно беседовал с охранниками. Предупредил, что в 10 часов отсюда уедет машина с девушкой, спросил, пропустят ли ее, поинтересовался, как жизнь и вообще. Самый молодой говорил с ним охотно, курильщик слушал, посмеиваясь. Он сразу понял, что Дио не курит, но не заподозрил дурного, а расценил его пачку сигарет как мальчишество и желание выглядеть старше. Это сразу проявилось в том, как совсем не старый еще мужчина, лет сорока, вдруг начал относиться к нему слегка покровительственно. Дио, вовсе не ждавший такого эффекта, сдержанно обрадовался ему. По крайней мере, один человек в санатории теперь будет смотреть на него, как на смешного, безобидного мальчишку. Но командир поста всем своим поведением дал ясно понять, он внимательно следит за Дио и не допустит никаких поползновений в сторону ворот. Возможно, у этого бойца были какие-то особые указания насчет Дио. Уж больно пристально тот следил за ним, ни на секунду не упуская из виду. И Дио ушел, не докурив сигареты, даже до половины. Он выяснил все, что собирался выяснить для начала. В центральный корпус он возвращался бегом. С удовольствием заметил, что немногие люди, которые уже начали выходить на дорожки, реагировали на него совершенно спокойно. Их нисколько не смущал его бег. В его родном городе бегущий человек был символом угрозы. Он либо догонял кого-то, либо убегал, спасая свою жизнь. Вестибюль центрального корпуса снова был пуст. Но когда Дио поднялся на второй этаж, он сразу понял, что дверь в их номер открывали. Он вынул ключ, досадуя на себя за то, что не предусмотрел очевидного. Конечно же, у замка могло быть несколько ключей. В этом мире всеобщего изобилия ключей у замка могло быть сколько угодно. Дио понял, что если он хочет обустроиться здесь, нужно избавляться от старых привычек, ломать стереотипы мышления и учиться мыслить по-новому, мыслить так, как мыслят эти люди. Мыслить так, как мыслят эти люди. Шагнув за порог, он заметил, что в комнатах прибрано, а стол в гостиной накрыт заново. От спальни доносился шум воды. Он приоткрыл дверь и увидел, что Шура проснулась уже. Кровать стояла прибранная. С пола исчезли его драные джинсы и разбитые в хлам ботинки. Он сел и, налив себе чаю, принялся ждать. Есть он пока не планировал. Оставалось еще куча дел, требующая скорости реакции и ясности мысли. Шура вышла минут через десять. Дио отметил для себя, что девушка не притронулась к принесенной для нее одежде. Она все так же была в своих светлых брюках, тонком свитере и курточке. Сейчас, когда она выспалась и вымыла свои роскошные, чуть вьющиеся волосы, она показалась Дио невероятно притягательной. Он отвернулся, уставился в окно, лишь бы не видеть ее, но все равно ощущал аромат ее волос, слышал, как она села и принялась завтракать. Между ними вновь повисло какое-то отчуждение. При мысли о том, что они расстанутся вот так, Дио чувствовал тупую, но еще боль за грудиной. Он пытался убедить себя, что так будет лучше для нее, что он думает о ее безопасности. Но слова Орлангура, сказанные ночью, не шли у него из головы. Когда Шура поставила на столик, допитую чашку чая, Дио бросил взгляд на часы. Им пора было выходить. Он поднялся. «Идем, я провожу тебя до машины», – сказал он, – И сам почувствовал, как неловко звучит эта фраза после целого утра молчания. Но эта его демонстративная отстраненность и подчеркнутая холодность сделали свое дело. Она снова смотрела на него, как на чужого. Испытывая мрачное удовлетворение, он пошел вперед, не дожидаясь ее, и приостановился, лишь когда вышел на дорожку. Обернулся посмотреть. Она неспешно шла за ним, пытаясь хранить достоинство. Но высоко вздернутые плечи и руки, спрятанные глубоко в карманы куртки, с головой выдавали всю ее душевную боль. Ее ранила его холодность. «Вот так», – подумал Дио, вспоминая, как он хотел и не мог оттолкнуть ее там, на больничной койке. Теперь у него все получилось. И ему даже не пришлось кричать или замахиваться на нее. Дождавшись, он пошел с ней рядом. Все так же, держась на расстоянии, чтобы самому не начать прятать руки в карманы, он сцепил их за спиной. «Слушай меня внимательно, Шура!» Начал он, когда они отошли достаточно далеко от здания. «Слушай и запоминай!» Она вскинула на него удивленный взгляд, но он смотрел прямо перед собой. «Сейчас тебя отвезут домой. Дома соберешь вещи и сразу поедешь к старшей сестре. Тебе надо уехать из этого города. По возможности навсегда!» Она задохнулась возмущенно и начала было что-то возражать, но он резко ее перебил. «Молчи, молчи и слушай!» Она замолчала послушно, но Дио чувствовал в этом молчании растущую волну возмущения. Он прибавил шагу, надеясь дойти до машины раньше, чем она выплеснет ее. Тогда Шура уедет домой кипя на него злостью, и невозможность выплеснуть эту злость ожесточит ее окончательно. Дио прекрасно знал, как это работает. Он разбирался в этом, как никто другой. Ее обида станет смертельной, и она уже никогда его не простит. Все будет кончено. Когда приедешь к сестре, попробуй найти кого-нибудь из Ордена Равновесия. Они поклоняются Хедину и Ракоту. Это все, что я о них знаю. Расскажи им все. Ну вот, он остановился, не дойдя до машины нескольких метров. Тебя ждут уже. Мне тоже пора идти. Прощай. Он развернулся и ушел скорым шагом раньше, чем она успела сказать ему хоть что-нибудь. Шел, давя в себе желание оглянуться, еще раз посмотреть на нее. Он знал, Шура стоит там и беспомощно глядит ему вслед. Когда он дошел почти до конца аллеи, услышал, как громко хлопнула дверца машины. Шура действительно уехала, смертельно обидевшись на него. Диос вернул с тропы, перешагнул через низкий бордюрчик, едва не запнувшись, и прислонился к ближайшей сосне. Ему было плохо, как никогда до этого. Шура села на заднее сиденье. Она понимала, что если сесть вперед, водитель будет донимать ее разговорами до самого города. Тот правильно истолковал этот демонстративный жест и включил негромко радио. Покрутил тюнер, переходя со станции на станцию, пока не нашел ретроволну. Он вел машину уверенно и быстро, но Шура то и дело ловила его брошенные украдкой взгляды в зеркале заднего вида. Когда ей это надоело, она забилась в самый угол кабины и прикрыла глаза, пытаясь вздремнуть. Сон не шел. Она снова и снова прокручивала в голове события последних двух дней. Это было немыслимо. Она чувствовала себя так, словно ею воспользовались, а потом вышвырнули за ненадобностью, даже не сказав спасибо. Она пропустила работу, получила какое-то нелепое распоряжение убираться из своего родного города, в котором родилась и выросла. И все это решили за нее приказным порядком. Она и представить себе не могла раньше, что кто-нибудь вот так запросто выдернул два дня ее жизни, распорядился ими по своему усмотрению и продолжал после этого диктовать ей какие-то условия. «Куда довести? едва не в первый раз за всю поездку подал голос водитель, и Шура открыла глаза, посмотрев за окно. Мимо бежали деревянные постройки пригородных районов. Они почти прибыли на место. Шура назвала адрес. Она жила в большом кирпичном доме дореволюционной постройки. Всего в два этажа. Он был невероятно высок, благодаря потолкам под 3,5 метра. Последние полгода она с неохотой возвращалась в свою двухкомнатную квартиру на втором этаже дома. Без мамы та казалась пустой и осиротевшей. Поблагодарив водителя, довезшего ее до самого подъезда, она быстро заскочила внутрь и взбежала на лестничный пролет. Выглянула в окно между первым и вторым этажом. Машина уже уехала, не задержавшись и на минуту. Зато старушки, давно облюбовавшие беседку посреди двора, откуда были прекрасно видны парадные всех трех составляющих двор домов, переговаривались, глядя на ее окна. Шура прикусила губу. Соседи и так выдумывали невесть, что из-за ее увлечения в огранским городищем. Место это со своим знаменитым лабиринтом считалось едва не проклятым. Эту стоянку древних людей иначе как языческим капищем и не называли. Вздохнув, Шура поднялась оставшийся пролет и открыла дверь. С порога увидела, что за время ее отсутствия успели выключить свет и холодильник потек. Охнув, бросила ключи на тумбу под вешалкой и, как была в кроссовках, побежала устранять последствия аварии. Пока она вынимала продукты, мыла полки и пол, сортировала, сушила и укладывала все обратно, ее злость поугасла. Закончив с холодильником, она поставила чайник и взглянула на часы. Минус еще один день, подумала Шура с досадой. Дело шло уже к вечеру. Ожидая пока закипит чайник, она разулась наконец, сняла и повесила в прихожую куртку и прошла в свою комнату проверить, как пережила отключение электричества компьютер. Нажав на клавишу в корпусе, вернулась на кухню, налила себе горячего чая и на скорую руку соорудила бутерброд. За это время машина успела загрузиться. Шура включила настольную лампу. С каждым днем солнце садилось все раньше и раньше, и света уже не хватало. Сдвинула к краю стола книги и журналы посвященной теме ее диссертационного исследования, и с ногами взобралась на кресло, стоявшее перед компьютером. Ее знобило от нервного перенапряжения. Пришло вдруг осознание того, что с ней произошло. Вспомнилось лицо Бориса, его глаза, неприятные и холодные. И Шура вдруг почувствовала невероятное облегчение от того, что все это кончилось. И неважно уже было, как Дио обошелся с ней. Он вытащил ее из этого кошмара. Все остальное не имело значения. Отставив чай в сторону, она выпрямилась в кресле, запустила браузер. В строке поисковика набрала запрос «Орден равновесия», «Хедин», «Ракот». В ней заговорил профессиональный исследователь, историк. Она никогда не слышала этих имен, хотя занималась верованиями и ритуалами древних людей и могла сказать, кому поклонялись жители края тысячи лет тому назад. Результат поисковой выдачи поставил ее в тупик. Вновь взяв в руки кружку, она принялась читать страницу за страницей, и к ней возвращалось ощущение глупого розыгрыша. Это было настолько нелепо, что просто не укладывалось в голове. «Бред какой!» – пробормотала девушка, открывая очередную ссылку с красочной иллюстрацией в шапке страницы, и вздрогнула, услышав звонок в дверь. Гадая, кто бы это мог быть, пошла отпирать. Она никого не ждала. После того, как мама слегла, ее немногочисленные подруги вообще перестали к ней ходить. Она поняла, как мало друзей у нее было на самом деле и ожесточилась, замкнувшись в себе. Один только Костик, школьный товарищ, а теперь коллега, по-прежнему продолжал общаться с нею. И это вполне мог быть он. Все-таки она отсутствовала двое суток, и после того, как Константин оставил ее в музее вдвоем с Данькой, и Шура очень хорошо представляла, что мог рассказать об их ночных приключениях Даня, первый фантазер и выдумщик класса, наверняка Костик переживал за нее. От этой мысли почему-то стало радостно. Но когда она открыла дверь, на пороге стоял незнакомый мужчина, в аккуратном деловом костюме, в полупальто с дорогой кожаной папкой для документов, и с внимательным, цепким взглядом красивых ореховых глаз. Александра Викторовна, день добрый. Разрешите представиться. Я следователь областной прокуратуры по особо важным делам. Виктор Иванович Столяров. Вот мое удостоверение. Он подал раскрытую корочку, и Шура смешалась. Никогда раньше ей не приходилось иметь дело с органами. Она бросила быстрый взгляд на фотографию в удостоверении и посторонилась, приглашая. «Входите». Повела незваного гостя в свою комнату. Стало вдруг ужасно неудобно перед посторонним мужчиной за беспорядок в доме. Когда мама умерла, Шура все больше времени начала отдавать в школе, совсем запустив квартиру и собственную жизнь. Она попыталась быстро убрать какие-то разбросанные вещи, книги, куски ватмана, рассыпанные цветные карандаши. Мужчина мягко остановил ее. «Александра Викторовна, не беспокойтесь, пожалуйста. Я на минуту и не отниму много времени». «Хотите чаю?» – спросила Шура, смутившись. «Не откажусь. На улице сыра». Виктор улыбнулся ей открыто и приветливо. У него была хорошая улыбка. Шура думала об этом, ополаскивая свою кружку, вынимая из шкафа вторую, раскладывая на тарелке сыр и колбасу в нарезке. Этот человек, говоривший с едва уловимым, приятным акцентом, располагал к себе. Возможно, это был выработанный годами профессиональный навык. Но Шура чувствовала, что могла бы довериться ему. Она поняла уже, что он пришел к ней не для того, чтобы поговорить о ком-то из учеников ее любимого 7 Б. Было совершенно ясно, он пришел сюда из-за Дио. Когда она вернулась в комнату, Виктор стоял у компьютера, рассматривая открытую страницу. «Увлекаетесь?» – спросил он, обернувшись к ней. «Нет, конечно». Шура снова смутилась, пожалела, что убрала со стола журнал «Проблемы истории, филологии и культуры». Это смотрелось бы гораздо солиднее, чем фэн-сайт популярного отечественного фантаста. Но Виктор успел уже заметить и это. «Да, я вижу, что вы больше увлекаетесь историей, но ведь одно другому не мешает?» Он снова по-доброму улыбнулся. «Пишите диссертацию по Вагранскому городищу?» Продолжил Виктор, разворачивая кресло и присаживаясь в него. «Да», – ответила Шура, закончив расставлять тарелки и чашки на прикроватном столике. Села на диван, поджав под себя ноги. Снова стало холодно и зябко, несмотря на то, что отопление недавно включили и батареи уже жарили вовсю. Интересный архитектурный памятник пробормотал Виктор с какой-то странной интонацией, беря чай и делая первый глоток. Но я пришел поговорить не о нем. Сейчас меня интересует молодой человек, оформленный в больнице, как Дмитрий Николаевич Стукалин. Что вы можете о нем рассказать? И повинуясь какому-то внезапному порыву, Шура рассказала все от момента их первой встречи в Екатеринбурге, произошедшей чуть меньше месяца назад, вплоть до последнего слова «прощай», обороненного так небрежно и походя. Она бросала на Виктора робкие взгляды, пытаясь понять, верит ли он ее бредовой истории, но не могла разглядеть лица. Настольная лампа освещала его со спины, и тот оставался полускрытым в тени. Но он слушал ее очень внимательно, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. И Шура скоро успокоилась. Чай в ее руках давно остыл. Она не замечала этого слепо, глядя в пространство и рассуждая сама с собой. «Сначала он говорит, что эти люди сделали с ним нечто ужасное. А потом полночи разговаривает с Борисом о каких-то странных вещах. Командует, дает какие-то нелепые поручения». «Какие поручения?» – спросил Виктор. И Шура поняла, что нечаянно проговорилась. Она не хотела рассказывать Виктору об ордене равновесия Хедине и Ракоте. Это было уже чересчур. Велел мне найти орден равновесия последователей Хедина и Ракота и рассказать им все. Я так понимаю, это кто-то вроде толкинистов? Не совсем. По губам Виктора пробежала мимолетная усмешка. Он поднялся, прощаясь. Спасибо вам, Александра Викторовна, за рассказ и за чай. Вы очень нам помогли. У меня остался один последний вопрос. Не могли бы вы взглянуть на эти снимки и сказать, не знаком ли вам кто-нибудь здесь? Он вынул из папки и разложил на столе под включенной лампой десяток черно-белых изображений. Судя по крупному зерну и смазанной картинке, это были снимки с камер наблюдения. Но несмотря на низкое качество фотографий, Шура сразу узнала Дио. Он смотрел с характерным жестким прищуром, не узнать его было невозможно. Вот, Шура вынула снимок из-под других карточек. Это Дио. Одеваясь в прихожей, Виктор добавил, «И действительно, езжайте к сестре отдохнуть на недельку, а лучше перебирайтесь туда насовсем. Вам тут пусто и одиноко. Вам надо сменить обстановку. Всего доброго!» Прощаясь, он крепко пожал ей руку. Проводив его, она подошла к окну на кухне и посмотрела во двор. Виктор выскочил из подъезда, разговаривая с кем-то по сотовому. Он очень спешил и шел быстро, почти бегом. Шура спросила себя, почему она вдруг доверилась этому совершенно незнакомому человеку, и отчего все, словно сговорившись, отсылают ее прочь из города.